Глава третья Алита Алита проснулась еще до восхода солнца. Терзаемая страхами, она ворочалась в постели, не в силах уснуть. Ей было не по себе от предстоящей встречи. Мысли одна хуже другой не покидали разум. А что, если все обман? А если они просто убьют их всех? А если она опозорится при встрече? Фантазия издевательски проигрывала перед внутренним взором нелепые сцены, от которых становилось дурно. Годами ранее, когда драконица еще окончательно не смирилась с формой своего существования, она представляла, как кто-то заберет ее отсюда подобные истории она читала в детских книжках с цветными иллюстрациями, где принц так безупречен и галантен, благороден и умен, а принцесса добра и красива, что они вместе покидают место заточения и отправляются в замок, чтобы создать новую жизнь. Теперь драконица считала все это глупой выдумкой. Нет ничего милого и приятного в том, что все переворачивается с ног на голову, и кто-то, Отрывает от привычной жизни. Если поначалу, в тот день, когда получила письмо, она еще находила в себе силы радоваться, то теперь ее сковывал дикий страх. Алите хотелось провалиться сквозь землю, но никого сегодня не принимать, ни с кем не знакомиться, и уж тем более не покидать замок и не лететь в неизвестность. Возможно, кто-то назвал бы ее трусихой или слабой но внутренний голос нашептывал, что так много подводных камней в этом приглашении, и драконица покрывалась испаренной от расшатавшихся нервов. Вчера вечером она даже снова начала думать о побеге, на который не решалась столько лет. Однако любовь к людям, которые заботились о ней все это время, и чувства долго останавливали. К тому же она задавалась вопросом — А не будет ли это еще большей слабостью? Поняв, что не в силах мучить себя дальше, Алита решила успокоиться и как следует вымыться. Встав с кровати, она прошла в ванную комнату и открыла кран. Полилась холодная вода, и в комнате стала зябка. Не теряя времени, драконица разделась догола и, поднимая соскользнувшую с хрупких плеч ночную сорочку, увидела собственное отражение в зеркале выпрямившись провела рукой по шее рассматривая себя длинные волосы молочного цвета не спадали волнами вдоль худого тела до пышных бедер бледную кожу покрывала несколько бежевых родинок одна из них выпуклая и округлая маленькой точкой виднелась под левой грудью при помощи нехитрой магии алита разогрела воду и погрузилась в ванну расплескав излишки пара капель лавандового масла, и теперь можно прикрыть глаза и представить себя стоящей посреди цветочного поля, наслаждаясь чудесным ароматом. После нескольких минут блаженства в согревающей воде Алита взяла жесткую мочалку и растерла тело до легкой красноты, а затем приступила к волосам, вымывая локон за локоном. Закончив, она поднялась на ноги, и вновь ее взгляд упал на зеркало. Раздраженно выдохнув, Алита облила водой гладкую поверхность, которая мгновенно схватилась льдом. Спустя несколько минут драконица расчесывала волосы, сидя за туалетным столиком возле кровати, когда в дверь постучали, и сразу же вошла Марта. Она уже была одета в свое лучшее платье бордового цвета, а на шее красовалось ожерелье из тонкого жемчуга. «Алита, как хорошо, что ты уже встала и даже искупалась. Решила, что наденешь? Давай выберу. Мы должны быть готовыми, ведь они могут прибыть в любой момент». С этими словами матушка подошла к шкафу с одеждой и стала перебирать платье. «Что насчет этого?» Марта потянулась к самому дорогому наряду, имеющемуся в гардеробе, с довольно глубоким вырезом и кружевной отделкой. — Нет, это перебор. Сшитое на вкус матери, по меньшей мере оно казалось драконице неприличным. Выставлять себя на показ совершенно не хотелось. — Но ты же надела его всего лишь раз, на семнадцатый день рождения. — Оно мне не нравится. — Нет, — отрицательно мотнула головой Алита. — Только не его, лучше то синее которая закрытая. — Скромный выбор. Но ведь у тебя есть и более красивые наряды. Почему? Женщина перебирала одежду, но драконица поняла, что уже определилась. — Я только хочу их встретить, и пусть все идет, как задумано судьбой. Марта обернулась и обеспокоенно посмотрела на подопечную. Алита сглотнула ком в горле, и провела гребешком по волосам. «Ты не веришь им? Я тоже как будто жду несчастья. Я так часто представляла, что наша жизнь изменится. И вот теперь, когда нам выпал шанс, хочется дать Деру. Может, не стоило отвечать на письмо?» «Ты уже ответила. А я... Да, я не верю. И мне очень страшно». Голос дрогнул, Однако драконица одернула себя. Но надо быть стойкой и смелой, и я хочу надеть то синее платье. Оно скромное и оно мне нравится. Ты же знаешь, как я не люблю наряжаться. Матушка подошла и обняла приемную дочь за плечи. Ее глаза блестели, а губы дрожали, но женщина постаралась взять себя в руки. Они обе немного помолчали а затем Марта указала на шкатулку. — А украшение какое-нибудь наденешь? — с надеждой спросила матушка. Алита кашлянула. — Нет, в другой раз. — Тогда я сниму свое, а то буду выглядеть богаче принцессы. Женщина расстегнула застежку, и нити жемчуга соскользнули с длинной шеи. Она положила украшения на туалетный столик перед приемной дочерью. — Хочу, чтобы когда-нибудь ты надела их. — Ладно. Это был подарок леди Лорене на свадьбу. Марта нежно поцеловала драконицу в макушку и ушла, тихо закрыв за собой дверь. Алита разглядывала белоснежный перламутр и расчесывала волосы. Желание провалиться сквозь землю только усилилось после разговора с матушкой. Не могла ли она ненароком обидеть ее? Когда Алита была готова, часы пробили девять. Прежде чем выйти из комнаты, драконица еще раз взглянула на себя в зеркало. Насыщенный ультрамариновый цвет платья отлично гармонировал с фиалковыми глазами. Строгий фасон скрывал грудь, а стоячий воротник — часть шеи. Это радовало. Благодаря одежде не будет видно красных пятнышек на коже от переполнявшего ее волнения. Ворот, манжеты и пояс украшались бисерной вышивкой в тон наряда. Длинный подол прикрывал стертые ботинки на невысоком каблуке. Крупные пряди молочного цвета плавными волнами струились по спине. Некоторые локоны были заколоты шпильками с крошечными алмазами, Единственное, по мнению драконицы, допустимое украшение в этой ситуации. Спустившись вниз, Алита увидела Глена и Анну на кухне. Пахло очень вкусно, и живот свело от голода. — Чего грустите, миледи? Давайте я вас хорошенько обниму. Сделав пару шагов, кухарка подошла к Алите и сгребла ее в охапку. «Вы такая красивая!» От проявленной нежности вдруг захотелось горько заплакать, но Алита сдержалась. Все происходящее казалось ей неправильным. Дикий страх сжимал сердце, а ожидание щекотало нервы. Еще совсем недавно она с охотой представляла, как покидает замок. Но теперь, когда заветная мечта почти исполнилась, Драконица страшилась самой мысли переступить порог и оказаться по другую сторону крепостной стены. Завтрак прошел в полнейшей тишине. Все бросали встревоженные взгляды на стрелки часов. Казалось, они двигались медленнее обычного. Время тянулось. Марта пыталась занять себя шитьем. Глен все время выходил во двор, а затем возвращался, качая головой. Алита не могла ни на чем сосредоточиться, то и дело перебирая складки платья. Только Анна вела себя естественно и непринужденно, возилась на кухне и протирала сервиз. Когда перевалила за полдень, драконица решила, что больше не может сидеть на одном месте. Она вышла во двор и подставила лицо теплому весеннему солнцу. Наверное, что-то произошло, и они задерживаются а, может, и вовсе не прилетят. Может, брат передумал? Алита даже обрадовалась этим мыслям. Подойдя к распахнутым двухстворчатым воротам, она поднялась на крепостную стену и встала рядом с надвратной башней. Отсюда открывался живописный вид на расположенный неподалеку городок. Но ее интересовало небо, которое затягивалось свинцовыми тучами. Вечером определенно пойдет дождь. Может, не погода изменила их планы. Алита прогуливалась по стене, пытаясь скрасить томительные минуты ожидания. Драконица поправляла манжеты на рукавах, когда ее окрикнула Марта. Гости прибыли. Одна только мысль заставила вздрогнуть. Она начала спускаться, подобрав юбку, и боясь растянуться прямо на ступеньках. Сердце бешено колотилось в груди, а во рту пересохло. Тело дрожало от волнения, колени не гнулись, и потому каждый шаг получался неестественным и напряженным, как у марионетки в театре. Гленн встречал гостей у ворот, а Марта стояла вместе с Анной у парадного входа в громовой замок. Увидев незнакомцев, Алита замерла. Трое мужчин в военной форме шли рядом с ее приемным отцом. Черного цвета мундиры украшались шитьем на воротнике стойки и двумя рядами золотистых пуговиц на груди. Слегка зауженные черные брюки имели идеально наглаженную ровную стрелку. Один из прибывших что-то отвечал и кивал Глену, остальные молчали, внимательно и настороженно оглядывая окрестности. «Добро пожаловать в громовой замок!» С улыбкой поприветствовала Марта, слегка поклонившись. Последовал любезный ответ, и Алита, наконец, нашла в себе силы подойти к гостям. Взгляды гвардейцев устремились на нее, и драконица не придумала ничего лучше, чем уставиться на неровные камни под ногами. Матушка хотела что-то проговорить, но резкий порыв ветра заставил ее умолкнуть. Алита в испуге вскрикнула. Серебристые шпильки посыпались к ее ногам, а волосы разлетелись в разные стороны пушистым веером молочного цвета. Она поспешила скрутить их и прижала к груди. Костяшки пальцев побелели. — Да, добро пожаловать! — заикаясь, проговорила она, переводя взгляд с одного незнакомца на другого. Находясь под пристальным чужим вниманием, она не смогла даже пошевелиться. Марта уже собралась подобрать крошечные украшения, когда каждая из них плавно взмыла в воздух. Гвардеец, который стоял впереди остальных драконов, вытянул перед собой руку, и одна за другой серебристые шпильки легли на его ладонь. Алита испуганно уставилась на гостя, слегка приподняв подбородок. Прежде она не видела действия чужой магии, и это зрелище вызвало одновременно любопытство и страх. Гвардеец, выше всех присутствующих, стройный и хорошо сложенный, с безупречной грацией сделал к ней всего один шаг. «Прошу». В его голосе сквозило спокойствие, но Алита так распереживалась, что не смогла унять дрожь. Трясущейся рукой она взяла шпильки с его ладони, ощутив исходящее от кожи тепло. Чарующее прикосновение длилось всего лишь мгновение, но этого хватило, чтобы драконица заглянула гостя в глаза. Тёмно-карие, наполненные тягучей безмятежностью, они с добрым интересом смотрели на нее в ответ. — Благодарю, — тихо произнесла она и, сжав шпильки, прижала руку к себе, будто долгожданный подарок. «Позвольте представиться», — улыбаясь, любезно проговорил гвардеец, вернувшись на место. «Меня зовут Кристофер, начальник Королевской гвардии». Он слегка наклонил голову, приветствуя ее. «Мои подчиненные!» «Хок!» Стоящий справа от него коренастый мужчина кивнул. Он имел черные волосы с проседью, близко посаженные карие глаза и тонкие губы. По мясистому носу проходил свежий шрам. Взгляд гвардейца совершенно не выражал никаких эмоций. — Герберт, — продолжил Кристофер, а стоящий слева от него гвардеец обворожительно заулыбался драконице. Его темные волосы доходили до плеч, а голубые глаза с интересом смотрели на Алиту. «Приятно познакомиться». Драконица улыбнулась в ответ и тут же снова принялась рассматривать проросшую меж камней сорную траву. Пауза затягивалась. Разволновавшись до дрожи в коленях, Алита не могла ни придумать, ни вспомнить, что положено делать или говорить в таких ситуациях. «Примите наши извинения. Срочные дела не позволили нам прибыть раньше» поэтому вынужден попроситься на ночлег, — мягко сказал Кристофер, обращаясь скорее к Марте, чем к драконице. — Разумеется, мы приглашаем отужинать, а комнаты мы для вас приготовим. Алита слушала матушку и краем глаза видела, как та взмахнула рукой в сторону входа. Дрожащими пальцами драконица теребила локоны. Не поднимая головы, она увидела, как шелохнулась бордовая юбка. Марта прошла вперед, а за ней последовала и Анна. — Я проголодался. Следующая пара ног принадлежала Герберту, а вот остальные не двигались. — Ваше Высочество. Вздрогнув, Алита вскинула голову и снова встретилась взглядом с Кристофером. Это первый раз, когда к ней обращались подобным образом она вновь смотрелась в его лицо. Не было ли в этих выразительных глазах ни капли презрения или надменности. Ей захотелось запечатлеть их на бумаге, передать изгиб, пушистость ресниц и, самое волнующее, те яркие эмоции, что она успела разглядеть. В голове возникла успокаивающая мысль. эта встреча — доброе начало ее новой жизни». «После вас», — учтиво произнес Кристофер. «Спасибо», — тихо выдавила драконица, вцепившись пальцами в растрепанную шевелюру и сжав серебристые шпильки. Развернувшись, она зашагала вперед, чувствуя на своей спине изучающие взгляды гвардейцев.